Глава седьмая. Срок приближается. Усадьба мануар убьют, когда-то считалась богатым барским домом. Теперь о былом ее величие и широкой жизни прежних владельцев напоминали только огромные погреба и кладовые, заваленные разной ненужной рухлядью. Мануар стал приходить в упадок с того времени, как дед Рауля взялся за хозяйство. В молодости он был страстным охотником, дамским кавалером, кутилой и убежденным бездельником. Главные черты его характера перешли к отцу Рауля. «Когда я был демобилизован», — рассказывал Рауль Доротея, — «я поселился здесь, думая наладить хозяйство. Но ни дед, ни отец меня не поддержали. Как я не спорил, они твердили мне одно — рано или поздно мы разбогатеем» к чему же стесняться и отказывать себе в пустяках. И они действительно мало стеснялись. В конце концов мы очутились в лапах ростовщика, скупившего наши векселя у кредиторов. А сейчас я узнал, пока я гостил в Рабаре, дед запродал ему имение, и по договору ростовщик может нас выселить ровно через полтора месяца. Рауль был человек стойкий и прямой, не очень острого, но серьезного ума, Немного грубоват, как все деревенские жители, но зато не знал вылащенной фальши горожан. Доротея невольно покорила его волю и нежно и глубоко коснулась его души. Застенчивый, как все прямые и нетронутые натуры, Рауль плохо скрывал свои чувства и слушался ее беспрекословно. По совету Доротеи он подал следователю заявление о нападении на усадьбу и в заявлении откровенно признался, что вместе с группой дальних родственников разыскивает фамильный клад, и что для находки клада необходимо иметь золотую медаль старинной чеканки с надписью, указывающей местонахождение клада. Не называя Доротеи, он сообщил, что к нему приехала дальняя родственница и вскользь сказал о причинах ее приезда. Через три дня приехали кантен с мальчиками. Фургон поставили посреди двора, и Доротея перебралась в него из уютных спален мануара. Мальчики были рады отдыху, и потекли веселые дни после тяжелой кочевой жизни. Кастер и Полукс по-прежнему дрались. Контент часами сидел с удочкой у реки, а невозмутимый капитан важно беседовал с Раулем и покровительственно рассказывал ему и Голиафу разные приключения. Доротея как будто отдыхала но на самом деле она усердно наблюдала и занималась изысканиями. Несколько часов посвящала она мульчуганам, а остальное время следила за старым бароном, бесцельно слонявшимся по двору с голиафом на цепочке. Взгляд старика рассеянно блуждал по сторонам, а Доротея не спускала с него глаз, ловя хоть проблески сознания. Несколько дней провела она на чердаке, роясь в библиотечных шкафах и ящиках с книгами и письмами, в докладах управляющих, в портфелях и папках прошлого века. Она тщательно изучила переписку семьи, церковный архив, старые планы имения. «Ну-с, мы, кажется, прогрессируем», — сказал ей как-то Рауль. «Ваши глаза немного прояснились». «О, эти глаза, глаза Доротеи!» Они влекли к себе Рауля как магнит. Ими смотрел он на весь мир и ничем не интересовался, кроме их блеска и выражения. Доротея льстила и нравилось поклонение молодого человека. Его горячая застенчивая любовь была для нее чем-то новым, очаровательным. Она привыкла чувствовать на себя откровенно бесстыдные взгляды мужчин, полные неприкрытой чувственности, и эти взгляды оскорбляли ее, как плевки. И вот пришла радость чего-то чистого, благоуханного. Как-то раз, катаясь в лодке, Доротея опустила весла и пустила лодку по течению. «Срок приближается», — сказала она задумчиво. «Какой срок?» — спросил Рауль, думавший не о сроках, а о глазах Доротеи. «Тот», — ответила она, — масса мелочей намекает на его приближение. «Вы думаете?» «Уверена. Вспомните слова дедушки перед вашей поездкой в Рабарей. Он вам сказал, теперь еще не поздно, а самая пора. Как жаль, что он болен и не может открыть вам тайны». Но разве может быть надежда, если пропала медаль? Мы обыскали кабинет, спальню, весь дом, перерыли каждую мелочь, и все напрасно. Дедушка знает разгадку. Ум его помутился, но остался инстинкт. А инстинкт никогда не погибает. Мысль о медали и кладе, по-моему, стала у вас в семье инстинктивной. Подумайте, она зрела у вас поколениями, веками, и никакое потрясение не вытравит ее у человека. Медаль запрятана и очень хорошо, но настанет срок, и барон про нее вспомнит. Ни не словом, так жестом выдаст он свою тайну. Разве вы думаете, что Эстрейхер ее не похитил? Ни в коем случае. Иначе они бы не боролись. Ваш дедушка сопротивлялся до последней минуты, и только наше появление заставило Эстрейхера бежать. О, если бы я мог поймать этого негодяя, вздохнул Рауль. Лодка тихо скользила по течению. Вдруг Доротея прошептала, стараясь не двигаться. «Тише, он здесь». «Где? Как?» «Он где-то здесь, на берегу, и верно слушает нашу беседу». «Вы его заметили?» «Нет, но догадываюсь о его присутствии. Он следит за нами». «Откуда?» «С холмов». «Когда я узнала, как зовется ваше имя... Я подумала, что там есть какие-то укрепления и пещеры. Руясь в бумагах, я нашла подтверждение своим предположениям. Во время вандейского восстания между Тифожем и Клесоном были укрепления, брошенные каменоломни и пещеры, где скрывались повстанцы. Но как узнал о них и Стрейхер? Очень просто. Собираясь напасть на вашего дедушку, он долго его выслеживал». Барон любил гулять и мог зайти в один из тайников. Эстрейхер его и заметил. Посмотрите, какая тут холмистая местность, сколько оврагов. На каждом сгорье можно устроить наблюдательный пункт и следить за всем, что у вас происходит. Эстрейхер, конечно, здесь. Что же он делает? Ищет медаль следит за нами. Не знаю, зачем ему вторая медаль, но он ее разыскивает и боится, как бы она не попала в мои руки. Раз он здесь, надо вызвать полицию. Рано. В подземельях много выходов, и он все равно ускользнет. Рауль задумался. «Что же думаете предпринять?» — спросил он наконец. «Дать ему выйти на свет божий и прихлопнуть». «Когда и как. Чем раньше, тем лучше. Я говорила на днях с ростовщиком Вауреном. Он показал мне за продажное наимение». Если в пять часов по тридцать 31 июля Ваурен не получит 300 тысяч франков наличными или облигациями государственных займов, мануар переходит в его полную собственность. Об этом он мечтал всю жизнь. По лицу Рауля прошла тень. Знаю. И так как у меня нет надежд разбогатеть... Неправда. Есть надежда. Та же, что у вашего дедушки. Недаром он сказал Ваурену, Погодите, еще рано радоваться. 31 июля я заплачу вам все до последней копеечки. Рауль, по-моему, это первое настоящее указание. До сих пор мы оперировали со смутными легендами, а это бесспорный факт. И этот факт показывает, что ваш дедушка, знающий запись на медали, связывал свои надежды разбогатеть с июлем текущего года. Лодка причалила к берегу. Доротея выпрыгнула на песок. Рауль завозился с веслами, а она отошла в сторону и громко крикнула ему, как бы рассчитывая, что ее слова услышит еще кто-то, кроме Рауля. «Рауль, сегодня 27 июня. Через месяц мы с вами будем богаты, а эстрейхеры повесят, как я ему предсказала». В тот же день вечером, когда совсем стемнело, Доротея, крадучись, вышла из усадьбы и быстро пошла по дороге между крестьянскими садами и огородами. Через час она остановилась у калитки скромной дачки. В глубине двора стоял дом, в окнах дома приветно светился огонь. Распрашивая прислугу о разных разностях, Доротея узнала про Жульету Азир, одну из бывших любовниц старого барона. Старик Дювернуа до сих пор сохранил к ней нежное чувство и был у нее в гостях за несколько дней до нападения эстрейхера. Это заинтересовало Доротею. Но интерес ее удвоился, когда горничная Жульетта Азир рассказала Кантену, что у ее хозяйки есть такая медаль, какую разыскивают в мануар у бюте. Доротея поручила Кантену узнать, когда у горничной выходной день и решила зайти к старушке и прямо спросить ее про медаль. Но случилось иначе. Входная дверь была открыта. Доротея вошла в низкую, прилично обставленную комнату и увидела, что старушка спит в кресле с шитьем в руках. Рядом с Жульетой стоял столик, а на столике зажженная лампа. «Вряд ли что-нибудь удастся», — подумала Доротея. «К чему задавать пустые вопросы, на которые она все равно не ответит?» Доротея оглянулась, посмотрела на картины, на часы, канделябры. В глубине заметила лестницу в мезонин. Она шагнула к лестнице, как вдруг тихо скрипнула входная дверь. Доротея вздрогнула. Она догадалась, что это Эстрейхер. Либо он выследил ее, либо явился к старушке по собственному почину. Надо бежать. Но куда? Подняться в мезонин уже поздно. Она оглянулась. Рядом с лестницей была стеклянная дверь, верно, на кухню. Значит, есть черный ход, через который можно удрать. Она скользнула в дверь и сразу поняла ошибку. Это была не кухня, а крохотный чуланчик, скорее стенной шкаф, в котором можно было с трудом уместиться. Но раздумывать было поздно. Доротея залезла в шкаф и притворила дверь, а в комнату уже входили двое мужчин. Сквозь дырочку в занавеске Доротея сразу узнала и несмотря на нахлобученную фуражку и поднятый воротник. Его спутник тоже замотался шарфом, чтобы трудно было его узнать. Доротея затаила дыхание. «Спит», — сказал Эстрейхер, Стрейхер, — «не разбудить бы». «Не разбудим. Встанем тут, и только она войдет, заткнем ей горло. Она и пикнуть не успеет. Только придет ли?» «Не затеяли ли мы все это зря?» «Дело верное», — я ее выследил. «Она знает, что горничной нет дома и придет, чтобы застать старуху одну. Теперь она уж не вывернется. Я и припомню рыбарей». Доротея задрожала от жуткого тона и стрейхера. Бандиты умолкли, прислушиваясь и готовясь наброситься на того, кто откроет дверь. Время шло. Жульетта Азир спала, А Доротея замерла, притаив дыхание. «Не придет», — ошла в эту сторону. «Значит, по дороге раздумала». «Пойдем». «Подожди, поищем медаль». «Да уж искали, все перерыли в вертном. Не с того конца начинали. Надо было начать со старухи. Тем хуже для нее. Сама спрятала, пусть сама и расплачивается. Он стукнул по столу кулаком, не боясь разбудить Жульетту. Понимаешь, какая выходит нелепость? Горничная сказала ясно. У старухи есть такая медаль, какую ищут в мануаре. Понимаешь? С бароном не удалось, так, может быть, удастся с этой? Эстрейхер запер входную дверь и спрятал ключ в карман. Затем подошел к старушке и схватил ее за горло, прижав к спинке кресла. Товарищ Эстрейхер загоготал. — овка Только ты того! Потише! а то колеет ты слова не успеет сказать». Истрейхер немного разжал пальцы. Старуха со стоном открыла глаза. «Отвечай», — приказал бандит. «Где медаль барона? Куда ты ее подевала?» Старушка ничего не поняла и в ужасе вырывалась. Истрейхер тряхнул ее так, что затрещали кости. «Будешь отвечать или нет? Где медаль твоего любовника? Не веляй, старая ведьма!» Горничная нам все рассказала. Говори, а не то...» Он схватил тяжелые щипцы от камина и замахнулся на старуху. «Раз, два, три. После двадцати я расшибу тебе голову». Шкаф, где сидела Доротея, был полуоткрыт, и Доротея видела все. Угрозы из Стрейхера ее не испугали, и Стрейхеру невыгодно убивать старуху. Он сосчитал до двадцати. Старушка молчала. Истрейхер бросил щипцы и в ярости схватил ее за руку. От испуга и боли жульета громко вскрикнула. «Ага, ты начинаешь понимать. Где медаль? Говори!» Жульета молчала. Истрейхер снова дернул ее за руку. Старуха упала на колени и, путаясь, стала умолять о пощаде. «Говори, где медаль? Я тебя заставлю. Ты у меня заговоришь!» Жульетта что-то пробормотала. — Что? Что такое? Говори толком, или я тебя дерну. — Нет, бога ради. Я скажу. Она в усадьбе, в реке. — В реке? Что ты врешь? Медаль в реке. Ты со мной не шути. Он швырнул ее на пол, повалил навзничь и прижал коленом. Доротея задыхалась от негодования, но выдать себя было безумием. «Хочешь, чтобы я выкрутил тебе руки? Хочешь?» — хрипел негодяй. «А, тебе это нравится?» Доротея не видела, что он сделал, но старушка испустила дикий вопль и закричала. «Там! Там! Стенной шкаф! Надо камень!» Она не договорила. Губы ее еще двигались, но искаженное ужасом лицо стало разглаживаться, выражение ужаса сменилось спокойной улыбкой и вдруг Жульетта тихо и радостно захихикала. Она не чувствовала ни боли, ни страха. В глазах ее загорелся тот же огонек безумия, что и в глазах старого барона. «Не везет!» — сострил товарища Стрейхера. «Номер второй!» «Это ты скоро укомплектуешь все сумасшедшие дома республики!» Стрейхер яростно швырнул старуху. Она отлетела в угол и упала за кресло возле шкафа, где сидела Доротея. «Ты говоришь, не везет?» «Нет, кажется, везет». Старуха все-таки сказала, пока у ней не лопнули мозги. «В шкафу, но в котором?» «В обоих каменный пол». Он показал на шкаф, где сидела Доротея, и на другой, по ту сторону камина. «Я покопаюсь здесь, а ты там. Впрочем, нет, Посвети мне». Они отошли к камину, открыли шкаф и стали внимательно осматривать желобки между камнями, пробуя их поднимать. Доротея понимала, что медлить нельзя. Когда они раскроют шкаф, будет поздно. Старуха лежала под самым шкафом и тихонько хихикала, но смех ее понемногу затихал. Спинка кресла закрывала ее от камина. Доротея осторожно высунула руку, сняла со старухи чепчик, потом стянула очки, косынку, фартук и все это надела на себя. Жюльетта Азир лежала в забытии. Доротея тихонько вышла из шкафа и захихикала, ловко подражая старухе. Бандиты работали в шкафу, не обращая на нее внимания. Доротея сгорбилась и, хихикая, вышла старческой походкой из угла. «Что ей надо?» — спросил Стрейхер, не оборачиваясь. «Она, кажется, хочет удрать». «Куда? Ключ у тебя в кармане!» а в окошко. «Высоко! И чего ей бежать? Куда?» Доротея подошла к окну. Оно действительно было высоко. Подоконник был ей вровень с плечом. К счастью, ставни были открыты. Радостно хихикая сумасшедшим смешком, Доротея подняла тихонько задвижку и стала соображать. Если сначала открыть окно, ворвется свежий ночной воздух и шелест листьев, и бандиты сразу встрепенутся. Доротея рассчитала все движения, быстро вскочила на подоконник и, распахнув его, прыгнула в сад. И Стрейхер яростно вскрикнул. Но он не сразу сообразил, в чем дело. А Доротея уже мчалась по саду. Обогнула дом, слетела с откоса, перепрыгнула колючую изгородь, сильно исцарапав руки, и нырнула в поле, в хлеба. В саду Жульеты Азир раздались выстрелы. Это стреляла Стрейхер по какому-то мелькнувшему в кустах силуэту.